Рэнд взглянул на восходящее солнце и прищурился, пытаясь найти честный ответ на ее вопрос. Никогда. Даже в детстве, когда играл с соседской девочкой Рондой Сью Николсон. По моей просьбе мы часто играли в семью. Я был папочкой и, уходя на работу, целовал ее на прощание. Сколько тебе было лет? Кажется, шесть или семь. Когда мне исполнилось восемь, я уже предлагал играть в больницу. Вот видишь, даже в столь юном возрасте ты уже умел использовать женщин в своих интересах. Судя по всему, это замечание огорчило Трента. Он кивнул. Наверное, ты права. Я всегда воспринимал женщину, только как потенциальную сексуальную партнершу. В таком случае наша дружба позволит тебе пополнить жизненный опыт. Точно. Разведя руки в стороны, тренд занялся поворотами. Через мгновение он остановился и озадаченно взглянул на Рену. А как это делать? Что? Дружить с женщиной. Ренна рассмеялась. Так же, как и с мужчиной. Правда? Правда. Спорим, что я первым добегу до пристани. Трент сорвался с места и побежал. Ренне хватило нескольких секунд, чтобы справиться с удивлением и броситься догонять соперника. «Я выиграл!» — послышался радостный вопль Трента, уже достигшего финиша, Он даже не запыхался. Так нечестно. Но именно так я всегда поступаю со своими дружками. Вот видишь, теперь ты начал пользоваться тем, что мы друзья. Откинув голову, она от души рассмеялась. Тренд заметил, что передние зубы у нее слегка искривлены. И этот маленький изъян показался им очень милым. Знаешь, Эна? Что? Рена сняла одну кроссовку и вытряхнула песок. Ты мне нравишься. Услышав это, она резко вскинула голову, и ее босая нога застыла на весу. Тебя это удивляет? Я действительно удивлен, сказал он, смущенно улыбаясь. Это потому, что ты перестал замечать, как я выгляжу. Как жаль, что люди придают внешности слишком большое значение, правда? Рена нагнулась, чтобы надеть кроссовку, и почти шепотом сказала, «Да, ты прав». Она догадывалась, как выглядит в глазах Трента мисс Энна Рэмси, несчастной невзрачной женщиной, вот как. Вряд ли он, как и все остальные, мог предположить, сколько горя может принести красота ее обладателю. «Ты что, нарочно позволила мне первым прийти к финишу?» Недоверчиво поинтересовался Тренд. «Конечно, а ты хитрая. Мне просто не хотелось рисковать нашей зарождающейся дружбой». Рена кокетливо наклонила голову и улыбнулась. Если бы то же самое сделала любая другая женщина, Тренд бы подумал, что с ним флиртуют. «Ну что, теперь ты готова к забегу на длинную дистанцию?» «Еще бы!» Не говоря больше ни слова, Тренд сорвался с места и побежал. Сначала Рена не отставала от него ни на шаг. Однако очень скоро дало о себе знать длительное отсутствие тренировок. Задыхаясь, она остановилась и махнула Тренту рукой, показывая, чтобы он ее не ждал. «Продолжай без меня! Я подожду тебя здесь!» — крикнула она и в изнеможении опустилась на песок. Трент присоединился к ней только через полчаса. Несколько раз обежав вокруг того места, где лежала Рена, Он дал уставшим мышцам остыть.